Глава пятая Ведьме давно наскучило сидеть на поросшем соснами островке. Она и не ожидала, что пришлые, которых она водит по лесам, окажутся столь упрямы или трусливы. Последнее ей больше нравилось, и она улыбалась, бросая в котелок с наваристым зельем очередную порцию ведьмовского порошка. И все же, уверенная в своих силах, ведьма рассчитывала на более скорую победу. Ей ведь пообещали, что долго она на болотах не засидится. А она торчит тут уже который день. Костер порой угасал, и тогда Малфреда брала небольшой топорик, обрубала ветви на ею уже поваленной сосне. Дерево противилось, словно живое, хлестало колдунью колючими ветвями, и ей казалось, что она ощущает его боль и обиду. «Что ж, это даже хорошо». Для ведьмовского костра необходимо живое дерево, своего рода жертвоприношение, ворожбе. Малфреда не пользовалась ни огнивом, ни кресалом, огонь так и слетал с ее пальцев. Стоило только направить руку на хвою, и сучья разгорались ярко и весело. Вокруг ведьмы колебался воздух, дрожал в кольце обведенного колдовского круга. Конечно, никто из обитавших на нечистом болоте нелюдских тварей не посмел бы напасть на чародейку. Однако ее варево возбуждало их, они тянулись к островку, лопотали что-то, поскрипывали, пока она не отогнала их, пустив вслед заклинание. И хотя нежить и чуяла в ведьме теплокровную, они больше не смели появляться, затаились в черных заводях, лишь иногда из болот раздавались необычные вздохи и чавкающие звуки, а временами долетал густой рев и плеск, словно там, в болотной жиже ворочалась и рычала какое-то животное. Малфреда знала, кто издает эти звуки. Живущий в трясинах змей, смог и его подопечные. Их была тьма, накопившаяся тут за века. Лютые змеи-девы, лягушки-кровососки, топляки, упыри-болотные, кикиморы. Поначалу Малфреда разглядывала их с интересом, потом надоело. Они все одним озабочены, тоской и голодом желанием убить непроходящей мучительной грустью бесполезного существования, ожиданием случайной жертвы. Малфреда проводила руками над булькающим в огне котелком, порой бросала в него очередную порцию зелья и помешивала варево кривой корягой, дважды делала надрез на запястье, добавляя в пузырящееся зелье собственной крови. Тогда варево особенно сильно закипало, скидывалось, как нечто живое, получившее пищу. Над ним клубами поднимался пар, и, вдыхая его, Малфреда впадала в какой-то транс. И видела вещи сны, видения. Вот она различала повелителя Никлута. Он сидел на своем древесном троне, ждал исполнения приказа. Кажется, Никлут не мог знать, что за ним наблюдают, но иногда Волх поворачивал лицо, глядя своими белесыми очами, отчего Малфреде становилось не по себе. Она побаивалась Никлата, чувствовала, что его мудрость гораздо мощнее ее сил, что этот вечный мудрец знает такое, чего ей никогда не понять. Это ей-то, могущественной чародейке, сила которой все пребывает. Это было сладкое чувство, прилив силы, и хотя голова ее при этом временами шла кругом, а в спине покалывала, зато появлялось такое ощущение мощи, такая радость потаенная. Малфреда получала удовольствие от своего могущества. Кажется, дай ей волю, все вокруг перевернет. Но она сдерживалась. У нее иные цели, иная задача, иной наказ, данный древлянскими кудесниками. Ведьма склонялась над темным булькающим варевом, жар от него обдавал лицо. Рыжие волосы разлетались, трепетали, будто живые. Она вновь вдыхала запах зелья, смотрела перед собой расширенными желтыми глазами со странным вертикальным зрачком, как у дикой птицы. И так ее недруги бродят в насланном ею тумане. Она различала их хмурые, озадаченные лица, видела, что многие держат луки со стрелами на изготовку, иные сжимают рукояти с улиц, древки топорищ. Ишь, герои! Они забавляли ее, она разглядывала их, будто они были не в дальнем лесу, а на расстоянии вытянутой руки. Про себя Малфрида отметила их добротные доспехи, хорошее вооружение. Ну что же, ей только слаще будет натравить на них нелюдь, схлестнуть две противоборствующие силы, людскую и нелюдскую. Сама же станет наблюдать, кто кого одолеет. Пару раз Малфреда замечала среди русов их предводителя, варяга-посадника. Он был рослым, сильным в плечах, но в талии не широк, Ведьма нашла его даже пригожим, так уверенно он держался, так поглядывал по сторонам хищными зелеными глазами. Малфреда никогда раньше не видовала свинельда, однако ей дали ясно понять, каков он — высокий, в доспехе из металлической чешуи, в островерхом шлеме-шишаке с позолоченным наносьем, на плечах богатый плащ на меху. Сам в Маланич — Не раз вызывал ей его образ, указывал на него, предупреждая, что погубить этого человека ей необходимо прежде всего. Мол, сладишь с ним, и остальные разбегутся, как потерявшая вожака стая. Малфреда отыскала в видениях самого Маланича. Волх виделся ей также отчетливо. «Ишь, какой нетерпеливый! Мечется по поляне, а волк, размахивает посохом!» Маланич слывет не менее могущественным, нежели Ник клод однако, в отличие от Верховного Волхва, он не чует наблюдавшую за ним Малфреду. Вот отошел к коряге, мочится, задрав балахон, ведьма даже захихикала, видя, что и величественному Маланичу ничто человеческое не чуждо. Ее отвлекла лягушка-кровососка. Та налетела сходу, ударилась раскрытым ртом и перепончатыми лапами об ограждение вокруг ведьминого островка, запищала пронзительно, отваливаясь. То-то получила. Ишь, хлюпает в болотной жиже обожженными лапами, мотает плоской головой. Обновить заклятие не мешало бы, и Малфрида вновь стала плести в воздухе волховской узор, чертить вещи и знаки, отсылать с ладоней силу, чуть кривясь от натуги. Потом вновь работала, насылала морок на киевских русов, отводила им глаза стропы, тропы, слала заклятие слепящего тумана. Пусть побродят в белой муте, пока не подчинятся, не направятся в нужную сторону. А пока пришла и топчутся в чаще, ведьма вызывала образы знакомых учителей-волхвов. Они все выглядели озабоченными, вот только рыжего метавшую ей все не удавалось разглядеть. Никлод говорил что-то насчет того, что пошлет служителя к полюдникам. Предупредить, уговорить уйти, пока не поздно. Малфреде это не нравилось. Что ж, получается, зря она так готовилась, принимала в себя силу древлянской земли, потом долго собирала редкие травы и коренья, учила сложные заклинания, добавляя собственную кровь в густое колдовское зелье. Страсть, как хотелось, проявить себя в полную силу, Она надеялась, что у не сладится. Не та в этом волхве сила, может, потому не то решил им пожертвовать. Вот именно пожертвовать. Ибо верховный служитель говорил метавше, чем это для него может обернуться. Русы, они лютые и неразумные. Всякое может произойти. Но в любом случае метавша должен направить пришлых на нечистое болото. Притвориться поначалу, что скрывает тайну, а уж потом и указать. Но где же сам рыжий метавша? Так и не найдя бывшего воспитателя, Малфреда сосредоточилась над клубившимся над зельем паром, выглядывая Малка. Малк был по-своему симпатичен ей, но и жалость к нему какую-то испытывала. Однако жалость эта была сродни презрению. И чего волхвы так с ним носятся, если и заклинания Малку даются труднее, чем другим, и силы в нем немного? Вот то, что любого насквозь видит, да мысли умеет угадывать, — это важно. Некоторые служители из-за этого его дара даже побаиваются Малка. Кому такое по сердцу придется, когда ни одной потаенной мысли не скроешь? А в остальном Малк был простым парнем, даже изредка поглядывал на Малфреду, как обычный юноша. Не зря его и услали видовство постигать, пока ее готовили, чтобы под ногами не путался. Однако, увидев за испарениями молодого волхва, Малфреда удивилась. Что-то не похоже, чтобы ее молодой воспитатель волховскими делами занимался. Да и где это он? Вроде в какой-то избе, сам весь исцарапанный. Одежда клочьями, размахивает посохом, отбиваясь от кого-то, кого ей никак не удавалось разглядеть. Малфреде вдруг так интересно стало, что она невольно наклонилась, вглядываясь, и, надо же, своим же дыханием сбила дымку, очертания заколебались и исчезли. Ведьма досадливо поморщилась, откинулась назад, потянулась, разминая затекшую от долгого сидения спину. Над болотом уже сгустилась тьма, очертания были зыбкими, влажными от испарений, и из этой темноты донесся долгий, переливающийся не тост. Тон, не то плач, перемежающийся короткими сдавленными всхлипами. О Ох! О -о -о, тянула из мрака чьей-то протяжной долгой тоской. Ничего, ничего, усмехнулась колдунья, недолго вам мается тоской голодной. И вдруг явственно ощутила, близко полюдники, почитая уже у самого нечистого болота. А как поняла это, Сплела пальцы, вдохнула побольше воздуха в грудь и дунула, отгоняя ей уже самой навороженный туман, сгоняя прочь густую дымку над древлянскими чащами. «Хватит!» — поводила пришлых, пора им и путь указать. Чтобы не заблудились ненароком. Хотя нет, не должны. Она достаточно долго отводила им глаза и вела по определенной ею стежке. «Не минуют положенного». Малфреда вдруг с неким потаенным стыдом почувствовала, что устала. И не мудрено, она давно не ела и не отдыхала, держала на себе столько заклятий, а ведь силы ей сейчас особенно понадобятся. И ведьма решила их прибавить. Полезла в лежавшую неподалеку суму, достала черпак и, набрав немного черного густого варева, поднесла к лицу, стала остужать не самое приятное конечно пойло вся эта жабье разварившаяся кожица хвосты мышей до коренья редких растений с травами однако средство верное и глотнув тягучего гадкого пойла, малфреда даже заулыбалась ощущая как по телу разливается приятное тепло как вскипает кровь и шумит в голове а затем ведьма была готова Даже не вскрикнула, когда по телу прошла вспышка боли от затылка к позвоночнику до самых пят. М «Да, так всегда бывает. Это не своя сила, к ней приноровиться надо, зато потом...» «Силы подземные, силы воздушные, силы света и огня — все во мне!» — проговорила она странным голосом, низким, рычащим, с дрожащими отголосками. Ночь уже шла на убыль. Осязание находившихся подле болота людей становилось все отчетливей. Малфреда послала повеление, дала приказ нежити двигаться в сторону ночной стоянки полюдников, ожидать их на том рукаве болота. Воздух вокруг нее заколебался сильнее, на темных далях топе ощутилось движение, послышалось подвывание непривыкших к таким повелениям людей. Малфреда некоторое время глядела в сторону их маячивших над топями нелепых силуэтов, видела, что спешат, но спешат как не люди, неуклюже замедленно, вот вот, в этом и была их слабость, в медлительности веками застоявшейся крови, в тяжеловесности движений. У или змеи деви надо силы как следует собрать для решительного броска. Ну да, думается, они их накопили достаточно, пока таились среди подводных коряк да в затянутых ряской трясинах. Но тут Малфреду отвлекло нечто мощное, повелевающее. Она прислушалась и ощутила, как кто-то сильный, ведающий колдовскими заговорами, зовет ее. И в этом приказе было повеление уйти с нечистого болота. Ведьма даже растерялась. Кто мог уводить ее от этого места, где должно было произойти такое долгожданное событие, как погибель киевских полюдников? Она закрыла глаза, сосредоточилась, вызывая видение. Сперва думала, что наказ исходит от Никлота, однако его зыбкий силуэт был по-прежнему неподвижен. Зато неожиданно Малфреда увидела Малка. Молодой волхв был заслонен от нее кем-то, кого ей не удавалось разглядеть, но лицо юноши она видела. И в нем явственно читалось ожидание, хотя голова у Малкой была перевязана тряпицей, на щеке виднелась замазанная чем-то царапина. И все же, определенно, это не молодой волх вслал приказ, не такая у него сила. А вот тот, с кем Мал находился. Ведьма могла различить только неясные очертания расплывчатого пятна, потом вроде волнующуюся в воздухе прядь волос рассмотрела светлую, может седую. Она испытывала неприятное ощущение, будто кто-то глядит на нее, да не просто глядит, а с повелением. Малфреда ощутила гнев. «Кто это смеет ей приказывать?» Ведьма резко послала ответное заклятие, до такой силы, что этот невидимый разом словно угас. Видение исчезло, заколебался и растворился во тьме и облик взволнованного Малка. Малфреда улыбнулась. «Так-то, знай, на кого выражишь, кем бы ты ни был». Собственно говоря, ведьма только позабавилась, а теперь надо было возвращаться к заданию, ибо время ее приспело почти. Она почувствовала, как пробуждаются полюдники, даже на расстоянии уловила их растерянность и страх. Итак, враги уже у болота. Ведьма подумала, что она увлеклась видениями, а надо было поторопить полюдников, пока не расцвело, когда нежить силу свою не растеряла. Но ничего, в ее воле не дать нежити угомониться — а помогут ей их вековечные люти голод, да и зелье, приготовленное Малфредой, не даст им ослабеть до времени. И она снова стала нараспев повторять заклинания, брызнула из черпака варево в холодную серость нарождавшегося дня, заулыбалась, видя, как полчаса нелюдей встают из трясин, проламывают сухой камыш, воют и скрипят, нападая на людей. Как раз в это время в избушке на куриных лапах Малк обхаживал бессильно лежавшую на полу Ягу. У той был вид обычной побитой старухи. Она стонала, еле подергивая когтистыми пальцами. Даже ее живые космы лежали мертвой массой, не шевелясь, как всегда. «Эй, старая, приходи в себя!» — тормошил Ягу волк. «Что же это получается? Вся твоя хваленая сила только и хороша, когда ты на одиноких путников нападаешь». И Малк невольно коснулся повязки на голове, под которой отдалась болью огромная шишка. Да, не просто далось Малку свидание с бабой Егой. Таня рассуждала, обнаружив гостя в своей избе. Хорошо, что от перепуга силы видовские в Малке умножились. Смог оборониться, пока не выкрикнул лютой Еге, зачем прибыл. И карга сразу сменила гнев на милость. Стала пытливо расспрашивать, потом долго сидела, хмурясь. Мне всегда не нравился ваш Маланич, молвила наконец. Чародейство в нем имеется, но нечистое, а словно бы загрязненное обычными человеческими страстишками. Вот и мутит он вечно. Хотя на этот раз, что уж говорить удумал, он верно. Если ведьма погибнет, то Маланич сможет доказать волхвам, что так долго накапливаемую силу они не той доверили, погубив дело и уж тогда он найдет, как умолить влияние Никлота. Ега говорила со знанием дела, как будто присутствовала на каждой сходке волхвов в диком лесу, знала всех кудесников, и не любила, как и они ее. Не мудрено, что на Малка сперва так кинулась, однако то, что к Малфреде она была расположена, это уж точно, как Перун велик. Сразу стала искать способ помочь ей. — Ты пойми, Малк, — объясняла она волхву, пока врачевала ей уже нанесенные увечья. — Если Малфреда погубит свинельда, ее сила сразу исчезнет, причем исчезнет так стремительно, что и душу ведьмы может утащить за кромку. А с гибелью ведьмы ослабнут и наделенные ее могуществом болотные твари. Нет, они-то и без нее не слабы. Однако сейчас, когда она изготовила варево, добавив собственной крови, она с нелюдями стала в чем-то едина, и ее гибель уничтожит многих из нежити. М да, думала ли я, когда принимала у себя эту девушку, что ей придется породниться с теми, кого та ранее так презирала и ненавидела? Эх, дурное вы замыслили, волхвы! Но что можно поделать, ега? взволнованно спросил Малк, не обращая никакого внимания на жуткий вид людоедки и пытливо заглядывая в темные провалы ее глаз, как если бы внук вопрошал любимую бабку. Вий же, сказывал, что только ты можешь помешать задуманному, и ега решила попробовать. Задышала бурно, руки костлявые развела, едва не касаясь стенок избы, волосы ее заколыхались, как волокна тумана и, рыча с подвыванием, стала читать заклятие, грозное, приказывающее. малка душа ушла в пятки, такую силу возле себя ощутил. В избе у еги все пришло в движение. Горшки повалились с полок, побелка с печи обвалилась, совы сухоньем заметались, ворон раскаркался. Кота еги к стене прижала, и он заверещал мучительно. Даже сама изба ходуном заходила. Стены завибрировали, будто вот-вот развалятся. И вдруг все прошло в единый миг. А баба Яга, оказалась опрокинутой навзничь, сжалась в комочек постановая. «Не обессудь, волх, не мне силой с такой, как ведьма, это тягаться». Малку пришлось ей помогать. Доставать из ларя какие-то скляночки, порошки, помешивая, готовить снадобье, потом подчивать полученным зельем людоедку. Скажи ему кто-нибудь, что он с этой страхолюдиной будет так нянчиться, вовек не поверил бы. Но теперь вся его надежда была на эту злобную коргу. Баба-яга была задумчива, села за стол, уронив кудлатую голову на руки, зарылась костлявыми пальцами в седые космы. Малк сидел рядом, не смея пошевелиться, и когда Ега вздохнула глубоко, когда поглядела на него в упор тяжелым взглядом из-под косм, он только спросил, что? — А вот что, Волхв Малк, — низким тягучим голосом заговорила Ега: есть одно средство, только тут твоя помощь понадобится. И захихикала вдруг, гаденька, затряслась вся. Малку стало не по себе, но он молчал, выжидая. И баба Яга сказала, что при его пособничестве они смогут безвредно для Малфреды лишить ту сил, не позволив погубить варяга-посадника. Правда, потом ведьме уже места среди волхвов не будет. Уходить придется. Как и самому Малку, если пойдет он против воли древлянских ведунов, сорвет задуманное ими. «Готов ли ты, Волхов, молодой, порвать со всем, чему тебя учили? малфрида ты сумеет, она девка сильная. А вот ты, ты ведь жизнь среди ведунов провел. Как сможешь потом устроиться в неспокойном мире?» Малк сейчас особенно не задумывался об этом. Правда, на миг похолодело в душе, ощутил волнение, растерянность. Но лишь на миг. «Не обо мне речь, старая. Лучше подскажи, что делать?» Страшное костистое лицо Еги расплылось в неком подобии улыбочки, кивнула каким-то своим мыслям. «Да, ты сможешь. Тебе я без Малфриды и свет не мил. Это хорошо. Хорошо для нее, а вот для тебя. Ну уж, ладно». И она поведала Малку, как прекратить волховство чародейки. Малк некоторое время молчал, а потом его щеки стали краснеть от прихлынувшей крови, стыдливо потупил глаза — «Я в чистоте свою жизнь провел, духом и богам ее посвятил, так что не знаю. Зато я знаю», — твердо прервала его баба Яга. Встала стремительно, словно еще недавно не валялась на полу лишенная сил. «Чистоту хранил. Да ты еще сосунок, мальчишка, жизни не знаешь». Бормотала, доставая из ларчика пузырек с каким-то снадобьем, да и откуда тебе было ее знать, людскую жизнь-то, живя среди старцев-ведунов. Но ярила не зря столько силы людям дал. В этом-то он постарался. А теперь, парень, скидывай одежду, вот возьми эту мазь, да натри ею все тело, сразу поймешь, что к чему. Она только хмыкнула, когда Малк смущенно попросил ее не глядеть. Вышла наружу, свистнула, и тотчас из чаще выплыла по воздуху ее ступа. По второму знаку со стрехи крыши подлетела метла. Ведьма вскочила в ступу, помахала помелом, словно пробуя силы, сделала пару кругов по поляне и, зависнув в воздухе против входа в избушку, окликнула «Долго ли там копошиться будешь? Помни, битва на болоте уже началась, и для нас важен каждый миг». Малк вскоре вышел, на ходу затягивая шнурок гашника на штанах, стал застегивать полушубок. Волосы его были растрепаны, лицо сосредоточено, на щеках полыхал румянец. Когда он взглянул на егу, та захихикала. Так горели очи молодого волхва. «Ну что, служитель, чуешь силушку-то молодецкую? Теперь тебе никакие увечья да порезы, никакой страх не помешают выполнить задуманное. Айда ко мне в ступу!» Она хоть и старая, на двоих донесет. И уже когда плыли-летели между корявых стволов, напомнила. "Очти, как справишься, уводи сразу девку с болот. Это будет уже не так и сложно. Ну, а нежити к тому времени не до вас будет».